Глава 23 третья. Дэнни позвонил в дверь и отступил на несколько шагов. В этот раз он не был одет в костюм панды, но все равно чувствовал себя в большей безопасности там, где до него не могли дотянуться метла Ивана и руки ее мужа. Дверь открыл Юрий в баскетбольной майке и тех самых армейских штанах, которые Дэнни позаимствовал пару недель назад. Мегапачка начос в его огромных руках выглядела обманчиво маленькой. «О, привет, Юрий», — сказал Дени. «Ну, дела. Ты вообще когда-нибудь перестанешь расти?» «Наверное, когда мне исполнится 17 или 18. Тогда все перестают вроде бы». «Ага». Дэнни забыл, что Юрий многое понимает буквально. «Хочешь начус?» «С каким вкусом?» Юрий взглянул на пачку. «Синее», — резюмировал он. «Давай». Дэнни вытащил одну штучку. «Папа дома?» «Да», — ответил Юрий, но с места не сдвинулся. «Можно с ним поговорить?» «Отсюда нет». Парень огляделся, словно хотел показать. С такого расстояния Иван их не услышит. «Лучше зайди». Хорошая мысль. Дэнни протиснулся мимо Юрия. Тот отошел в сторону, чтобы его пропустить. В гостиной никого не оказалось, и он пошел на шум, доносившийся из кухни. Иван в завязанном бантиком фартуке, сгорбившись, стоял спиной к двери. Дэнни улыбнулся. Видимо, друг его разыгрывает. Правда, Иван был не из тех, кто обычно носит фартук, и не из тех, кто любит розыгрыши, поэтому Дэнни не особо понимал, что происходит. Но когда он заметил кулинарную книгу у приятеля под локтем, все начало вставать на свои места. «Иван что-то пёк». Дэнни никогда прежде не видел его за таким занятием. Он даже не знал, умеет ли его друг готовить. И тем не менее, тот, кажется, пёк ореховый пирог, точно такой же, как те, что Дэнни ел вот уже целый год. Он знал, ни Иван, ни его жена, ни сын не любят орехи. Это выяснилось, когда Лис по незнанию приготовила им свой знаменитый вальдорфский салат. А значит, его подозрение, что Иван готовил пирог специально для него, как, собственно, и всегда, подтверждались. Дэнни почувствовал почти непреодолимое желание его обнять. Желая избежать неловкости, он медленно вышел из кухни и направился к Юрию. Тот играл в приставку у себя в комнате. «Привет еще раз, Юрий!» Дэнни просунул голову в дверной проем. «Привет, Дэнни!» — отозвался Юрий. Он, кажется, пытался угнать машину. «Можно тебя попросить?» Скажи папе, что я здесь. Зачем? Не могу его найти. Он на кухне. Юрий все еще не отрывался от экрана. Я заглянул туда, но не видел его. Юрий с досадой поставил игру на паузу и помолчал. Он же ходит по кухне, послушай. Ничего не слышу, отозвался Дени, старательно игнорируя доносившиеся из кухни звуки. Он точно там. Дэнни вздохнул. «Можешь просто сказать ему, что я пришел?» Юрий помотал головой так, как делают все дети, когда взрослые, по их мнению, ведут себя странно. Затем скатился с кровати и пошел к папе. Дэнни остался стоять в коридоре, подслушивая их разговор. «Дэнни здесь, но он не нашел тебя, хотя я ему говорил, где ты, и он попросил тебя найти и передать, что он пришел». Дэнни мысленно пометил себе никогда ничего не просить у Юрия в будущем. «Он на кухне!» Вернувшись в комнату, сказал парень, хотя в его словах отчетливо слышалось «я же говорил». «Спасибо», — кивнул Дэнни. Ситуация стала раз в десять более неловкой, чем до этого. «Дэнни», — показался из кухни Иван. В его голосе звучала паника, какой Дэнни никогда раньше не слышал. «Привет, Иван, я не вовремя?» «Нет», — выпалил украинец, — «вовремя». «Иди сядь в гостиной». Дэнни так и поступил. Иван появился минутой позже. Едва приоткрыв кухонную дверь, он осторожно протиснулся и прикрыл ее за собой так, будто пытался не выпустить чересчур активного щенка. «Ну?» — выдохнул он, плюхнувшись в кресло напротив Дени. «Как пожевать? Танцующая крыса?» «Сложно», — Дэнни с трудом сдерживал смех. Иван вытер пот и оставил на лбу след из муки. «Как сложно». Ты одеться странно, ты танцевать, прекратить танцевать, одеться, как нормальные люди. Все просто. А ты в курсе, что панды нелепо падают? Я сегодня узнал. Особенно, если их несколько. «Не надо несколько», — Иван указал на Дени. «Одной хватит. Несколько хуже, чем нелепо. Это катастрофа. Это Чернобыль для панд». Спасибо за поддержку. А возвращаясь к твоему вопросу, дело в Уилле. Он не перестает со мной разговаривать. «Тогда почему ты грустный? Это же хорошо!» «Нет», — покачал головой Дэнни, — «нехорошо». «Стой!» — насупился Иван. «Сначала ты жаловаться на молчание. Теперь, что был, говорить слишком много. Я думаю, ты любишь жаловаться». «Повторю, все сложно. Помнишь, я рассказывал, как спас его от хулиганов? Ну, теперь он приходит ко мне в парк поговорить. Только не со мной, а с пандой». «Но ты и есть панда». «Да, но Уилл этого не знает», — нахмурился Дени. «Скажи ему». Все не так просто». Он говорил обо мне, и Алис. Он никогда бы такого не рассказал, если бы знал, что я — это... Ну, я. С одной стороны, это чудо. Я столько всего узнал о нем. И он говорит, Иван. Наконец-то говорит. Но если он поймет, кто я, то больше мне ни слова не скажет. Дэнни вздохнул. «Ума не приложу, как быть». «Как бы ты поступил?» «Хотя нет, не отвечай. Как поступить мне?» Иван прищурился. Он делал так иногда, притворяясь, будто не понимает по-английски. «У меня есть идея». После долгих размышлений украинец подался вперед, словно собирался сообщить какой-то секрет. «Если удастся сделать так, чтобы Уилл заговорить с тобой, не с пандой, а с Дэнни, то, может, он не захочет общаться с пандой». «Если бы я знал, как заставить его поговорить со мной, я бы в это не ввязался», — вздохнул Дэнни. Все так», — кивнул Иван. «Впрочем», — продолжил Дэнни, пожевав губу, — «может, ты мне и помог». «Да». «Как думаешь, Альф позволит мне забрать со стройки остатки досок?» «Я уже спросить», — Иван покачал головой. «Хотел собрать полки для Иваны, но Альф сказать нет». Он указал на три полки, заставленные черно-белыми семейными фотографиями, будто бы сделанными в XIX веке и вдобавок в пургу. Дэнни нахмурился, рассматривая деревянную конструкцию. — Ты про эти полки? — Иван кивнул. — Эти самые полки? — Эти самые полки, — повторил Иван. — Я думал, Альф запретил брать доски. — Запретить? Я все равно взять. — Как? — Я идти ночью. Легко. Показать тебе. Уверен? Ивана ни за что мне не простит, если ты снова сядешь в тюрьму. Слова сорвались с губ прежде, чем Дени понял, что ляпнул. Тюрьму? Какую тюрьму? Да не бери в голову. Дени попытался замять тему, но Иван уставился на него взглядом, не оставлявшим сомнений. Они не будут говорить ни о чем другом, пока Дени не объяснится. Ну или где ты там их сделал? Он указал на татуировки друга. Иван опустил взгляд на свои руки и нахмурился. А затем расхохотался так неожиданно, что Дэнни впился в кресло. «Думаешь, это тюремные наколки?» — спросил украинец. «А что нет?» — Денни сам удивился прозвучавшему в его голосе разочарованию. «Я отец семейства Дэнни, а не преступник. Они не из тюрьмы, они от Юрия. Сын набил тебе татуировки?» «Нет, их набить в тату-салоне». Не понял. «Смотри». Иван закатал рукав и положил покрытые рисунками руки на стол. Как-то раз после работы я очень устать. Заснул прямо в кресле. Проснулся, смотрю, Юрий ручкой рисовать на мне. На руках и даже лице. Он был очень маленький, пять или шесть лет. И так ему было весело, что я его не остановить и притвориться спать, пока он не закончил. Когда я открыл глаза, то понял, Это самое красивое, что я видел. Мне так понравилось. Я в тот же день пойти к тату-мастер и оставить это навсегда. Не подумай ничего плохого. Это, возможно, самое милое, что я слышал. Но ты не мог, ну, например, просто фото сделать? Зачем? Хранить в телефоне. Поставить в рамку. Телефон можно потерять. Фото можно потерять. Но их он похлопал себя по рукам. Нельзя потерять. «Ну, технически это не так». «Конечно так. Как я потерять руку? Ее не уронишь за диван, не оставить в тележке в супермаркете и не забыть в такси невозможно». «Ты прав», — кивнул Дэнни. «Пожалуй, обсуждать нюансы расчленения сейчас было бы не кстати». «Они», — продолжил Иван с улыбкой, проводя пальцем по неразборчивым каракулям сына. «Со мной навсегда». «Мне немножко неловко», — признался Дэнни. Я всегда думал, ты... ну, убил кого-нибудь. Я сказал, татуировки от Юрия. Иван поднял голову. Я не говорить, что никого не убивал. И подмигнул. Тут Дэнни окончательно запутался, где шутка, а где правда. Думаю, мне пора. Дэнни решительно поднялся и направился к двери. Минуту. Надо сделать кое-что на кухне. Для Иваны. Тебе помочь? Предложил Дэнни. Он знал ответ заранее, но хотел посмотреть на реакцию друга. «Нет!» — воскликнул Иван неожиданно тонким голосом, затем откашлялся. «Я хочу сказать «нет». Порядок». Он открыл дверь ровно настолько, чтобы протиснуться в кухню, то есть практически настежь. «Иван!» — окликнул его Дэнни. Друг обернулся. «Спасибо». «За что?» «Сам знаешь». «Нет». «Ну, просто спасибо». Иван нахмурился и покачал головой. «Ты вести себя нелепо!» С этими словами он исчез в кухне. Стройку окружал высокий проволочный забор. Зайти или выйти можно было только через огромные железные створки ворот, преграждающих вход. Рядом стояла будка, там резались в карты двое охранников. Всю территорию заливал свет огромных фонарей. Их лучи — пересекались в самом центре, где находились бараки с кабинетами, прямо под которыми света почти не было. Никто не заметил прячущихся в темноте Дэнни с Иваном. «Это обязательно?» — спросил Дэнни, разворачивая ткань. У него в руках оказалась черная маска с прорезями. «Мы доски воруем, а не нападаем на посольство Ирана». «Камеры!» — Иван покрутил пальцем над головой. Дэнни натянул маску на голову и приладил прорези на места. «Так», — огляделся Иван, — «Готов?» Дэнни несколько раз глубоко вдохнул и сделал пару упражнений, растягивая мышцы бедер, как показывала Кристаль. «Да, пойдем». Чтобы вскарабкаться на забор, он обеими руками ухватился за проволоку, но та только впивалась ему в пальцы, пока он искал ногами опору. Иван сгреб его сзади за футболку и сдернул с забора. «Что ты делаешь?» «А как, по-твоему?» пытаюсь перелезть». Вздохнув, Иван покачал головой и поднял нижнюю часть проволоки. Образовалась дыра, в которую они оба смогли бы протиснуться. «Ну или так», — кивнул Дэнни. Крадучись, они пересекли стройплощадку, стараясь прятаться в тени, пока не добрались до говносвалки, так называли место, где стояли большие желтые контейнеры с ненужными материалами. В первом лежала гора разбитых кирпичей и щебня, в другом — куски пластиковых труб и мешки из-под цемента, из третьего торчали выброшенные деревяшки. «Вот», — Иван сложил руки, чтобы подсадить Денни, «ищи, что надо. Я сторожить». Денни старался копаться в контейнере как можно тише. Он выбирал подходящие доски и передавал Ивану, а тот осторожно укладывал их на землю. Набрав достаточно, украинец перевязывал их с обоих концов И соединял веревки посередине, чтобы можно было нести. Они почти собрали четыре штабеля, когда Иван вдруг замер и уставился вдаль. Что-то не так, прошептал Дэнни. Иван цыкнул в ответ, продолжая смотреть в темноту. Кто-то идет. Черт, что делать? зашипел Дэнни. Иван вытащил из связки доску, взвесил в руке и постучал по ладони, словно это была бейсбольная бита. Нет, Иван! «Никаких драк!» «Есть идеи получше?» Дэнни принялся судорожно оглядываться. «Спрячь доски и полезай в контейнер», — скомандовал он. «Что?» «Я сказал, полезай, быстрее!» Заметив луч фонарика за углом, Иван быстро сдвинул доски в сторону и, схватив протянутую руку Дэнни, влез в контейнер, чуть не сбросив друга. «Теперь что?» — спросил украинец. Дэнни уже окопался среди всяких деревяшек и досок. Иван поступил так же, почти зарывшись в обломки, и накрылся огромным листом фанеры. Несколько секунд спустя из-за угла появился охранник. «Кажется, это оттуда!» Его напарник шел следом. Когда он направил фонарик на контейнер, Иван и Денни зажмурились. «Крыса, наверное!» — бросил второй охранник. Выглядел он почти так же, как первый, только ниже и толще. Огромная должна быть крыса, чтобы навести такого шороху. «Крысы иногда вырастают большими», — заметил тот, что пониже. «Я однажды видел крысу размером с собаку». «Брехня». «Правда. Ну, может, не с но все равно здоровенную». «Насколько здоровенную?» — уточнил Высокий. «Не знаю. С баллонку, наверное». «Я ее видел на Лестер сквер. Она тащила в кусты сороку». Бедная птица была еще жива. Балонка не такая уж крупная, — Высокий явно сомневался. Максимум размером с кошку. Да пофиг. Вот такого размера. То есть ты хочешь сказать, что видел крысу размером с кошку? Нет, размером с собаку, — поправил Низенький. Ладно, крыса размером с собаку, размером с кошку. Ага. Значит, размером с кошку, — настаивал Высокий. «Нет размером с собаку!» «Господи боже, смотри! Если крыса такого же размера, как собака, а собака размером с кошку, то крыса размером с собаку размером с кошку. Это крыса размером с кошку размером с собаку, так?» «Не знаю, ты меня запутал!» «Ладно, ладно. Представь, что мой левый кулак — это кошка, а правый — собака!» «Не наезжай на меня, Стю!» «Да я не наезжаю! Тогда убери от меня свои кулаки!» «А то что? А то я тебе врежу!» Тут Иван вдруг выпрыгнул из контейнера, как кит из воды. Охранники завопили, а Дэнни застонал под градом досок и кусков дерева. Иван бился и метался из стороны в сторону, как уж на сковородке. «Беги!» — закричал охранник, но напарника уже и след простыл. Только тени от фонарика метались по стройке, пока тот пулей несся во мрак. Иван еще пару минут продолжал странное представление, Но, наконец, замер. Тяжело дыша, он стянул маску и вытер пот со лба. Дэнни попятился, опасаясь резким движением вызвать новую волну припадка. «Извини», — буркнул Иван. «Что это, блин, сейчас было?» «Я не виноват. Это древожук». «Чего? Какой древожук?» «Этот!» — Иван, дрожащей рукой, указал на какое-то пятнышко, при ближайшем рассмотрении оказавшейся мокрицей. Макрица? – протянул Дэнни, снимая маску. «Я чуть не обделался, потому что ты, блин, увидел макрицу. «Она укусить!» — заявил Иван, демонстрируя руку без малейших следов укуса. «Нет, ты же не из дерева». «Ну, она хотеть укусить, по глазам видел». «Поверить не могу. Великий Иван Шевченко боится мокриц». Дэнни осторожно помассировал сердце. «Иван ничего не боится», — заявил украинец. Глаза Дэнни расширились. Он указал на друга. «Иван, ты и только не нервничай. Но, кажется, одна сидит прямо у тебя на плече». Тот снова принялся бешено дергаться, бегать кругами и хлопать по телу, пока не заметил, что Дэнни ржет. «Что ты там говорил?» Перестав хохотать, спросил Дэнни. Иван нахмурился. «Я говорить удачи с досками. Придется тебе нести их сам». С этими словами украинец развернулся и побрел прочь со стройплощадки. «Подожди!» — закричал Дэнни. Его улыбка дрогнула. «Иван, вернись! Я пошутил!»